Глава тридцать девятая. «Зачем Ньют порет такую чушь?» «О чем ты?» — спросил Томас. Ньют не ответил. Целясь в Томаса, он буравил друга жестоким взглядом. Дрожал. Потом вдруг успокоился и, опустив оружие, посмотрел в пол. «Я ничего не понимаю, Ньют!» — тихо и настойчиво произнес Томас. «Зачем ты так с нами?» «Ньют!» Вновь обратил взор на Томаса, уже без прежней горечего взгляде «Простите, ребята, вам и правда лучше меня бросить. Мне с каждым часом все хуже и хуже. Вот-вот башню сорвет. Прошу вас, уходите!» Томас раскрыл был рот, желая возразить, но Ньют жестом заставил его молчать. «Нет, хватит болтовни, просто уйдите, прошу, умоляю!» «Как никогда и никого прошу, выполните последнюю просьбу. Я встретил здесь компанию. Парни, похожие на меня, хотят сегодня нагрянуть в Денвер. Я с ними!» Томас едва не выкрикнул. «Для чего шизом в Денвер?» «Я не жду, что вы поймете, но с вами мне больше не по пути. И так хреново. А будет еще хуже, если вы станете смотреть на меня умирающего». Или, не дай бог, пораню кого-то. Так что давайте прощаться. Валите отсюда и не поминайте лихом. Так нельзя, ответил Минхо. Да чтоб тебя, вскричал Ньют. Ты не представляешь, чего мне стоит держать себя в руках. Я все сказал. Проваливайте. Чего вам ясно, валите. Томаса оттолкнули в плечо. И он развернулся. Позади стояли несколько шизов. Тот, который ткнул его, потлатый, был высок, широк в плечах. Вот он упер Томасу палец в грудь и произнес. «Наш новый друг просил вас уйти!» Шиз облизнул губы. «Не лезь не в свое дело!» — огрызнулся Томас. «Плевать на опасность!» «Сердце полнилось горем!» «Прежде всего, он наш друг!» Шиз пригладил сальные патлы. — Он теперь один из нас. Значит, дело и наше тоже. Давайте оставьте его в покое. Минха заговорил, в Томаса. — Ты, Шизоид, от болезни слухом повредился. Дело касается только нас и ньота. Сам вали давай. Патлатый нахмурился и показал Минха длинный осколок стекла. Из-под пальцев уши закапала кровь. «Наконец-то ты разозлился, а то мне скучно было!» Он полоснул осколком по воздуху, метя Томасу в лицо. Тот присел и руками попытался отвести удар. И в этот момент Бренда выбила осколок уши за из руки. Минха кинулся на обидчика и повалил его. Вместе они рухнули на костлявую женщину, и та завопила. «Убийцы, убийцы!» мик спустя по полу каталось уже три тела. «Хватит!» — крикнул Ньют. «Хватит!» Томас сидел, выжидая удобного момента, чтобы броситься на помощь минху Ньют прицелился в кучу Малу. Глаза его горели яростью. «Прекратите! Или я стреляю! Насрать в кого попаду!» Патлатый первым поднялся на ноги. Для порядка пнул костлявую по ребрам, и та завопила. Вторым встал исцарапанный Минхо. В воздухе загудело, запахло озоном. Ньют пальнул в Потлатова. Тот закричал и рухнул на пол, корчась и обливаясь слюной. Вот как все обернулось. Ну и слава богу, хорошо еще, что Ньют не выстрелил в друзей. «Я же говорил ему, хватит!» — прошептал Ньют, а затем развернул оружие в сторону Минха. Ствол дрожал. «Ребята, извините, пора вам сваливать!» Минха поднял руки. «Выстрелишь в меня? Польнешь, дружище!» «Уходи!» — сказал Ньют. «Я просил по-хорошему. Теперь приказываю. Мне тяжело сдерживаться. Уходите!» «Ньют, пошли с нами!» «Уходите!» Ньют приблизился и поудобнее перехватил пушку. «Убирайтесь!» Ньюта нещадно трясло, глаза пылали безумием и злобой. Ньют потерян. Как жаль! Невыносимо жаль! «Идемте!» — позвал Томас. Еще никогда в собственном голосе он не слышал столько печали. «Уходим!» Минха с болью посмотрел в глаза Томасу. «Ты шутишь?» Томас лишь мотнул головой. Минха ссутулился и опустил глаза. «И куда катится мир?» Едва сумел он выговорить. преисполненный исполненной горе его голос прозвучал тихо-тихо. «Мне жаль!» — сказал Ньют и заплакал. «Я...» «Буду стрелять, если вы сейчас же не уйдете! Быстрее!» Дальше Томас ждать не мог. Схватив Бренду за руку, а Минха за плечо, он быстрым шагом направился к выходу. Только бы Хорхе все понял и не отстал. Минха не сопротивлялся, и Томас не смел взглянуть на него. Просто шел, переступая через Шизов, дверному проему, к центральной зоне, и толпам обезумевших больных. Томас уходил, оставляя позади Ньюта, друга, разум которого почти угас. Глава сороковая. Надзирателей и след простыл, зато шизов прибавилось. Почти все они ждали гостей-незнакомцев. То ли услышали пальбу и вопли подстреленного, то ли кто-то вышел и рассказал им о навестивших Ньюта и муняках. Как бы то ни было, Томасу шизы показались все как один, конченными и голодными до человеческой плоти. «Нет, вы гляньте на этих клоунов!» — прокричал кто-то. «Ну, не милашки ли?» — ответили ему. «Идите, поиграйте с шизами, или вы одни из нас!» Томас не останавливался и шел дальше к арке. Он отпустил Минхо, но продолжал держать за руку Бренду. Пробираясь сквозь толпу, Томас в конце концов остановился и посмотрел людям в глаза, но увидел в них лишь жажду крови, зависть, безумие. Бежать? Нет, иначе они все разом накинутся, как стая волков. Так шагом друзья достигли арки и вышли через неё. Ну, наконец! Теперь по главной улице пронзающие кольца обветшалых домиков. Центральная зона вновь ожила, зашумела, послышались крики и смех. Чем дальше от сердца приюта уходил Томас, тем спокойнее становился. Спрашивать, как чувствует себя Минха, он не осмелился. К тому же ответ известен заранее. Внезапно раздались чьи-то вопли. Послышались шаги, кто-то крикнул «Бегите, бегите!». Томас остановился, и тут же из-за угла показались двое охранников, коротышка и усатый. Невооруженные, они устремились к крайнему кольцу домов, к выходу, к бергу. «Эй!» — окликнул их Минха, «вернитесь!». Усатый обернулся и крикнул в ответ «Бегите же, идиоты, быстрее, за нами!». Не раздумывая и не теряя ни секунды, Томас с пулей устремился вперед. Минха, Бренда и Хорха не отставали. За ними гналась целая толпа шизов. И все будто сорвались с цепи, словно кто-то щелкнул переключателем, и они разом перешли черту, превратились в конченых. «В чем дело?» – задыхаясь, спросил Минху. «Психи выгнали нас из центральной зоны». — ответил низкорослый надзиратель. — Богом клянусь, они готовы сожрать нас! — Не останавливайтесь! — крикнул усатый. Оба надзирателя резко повернули в едва заметный проулок. Томас и его друзья продолжали бежать к выходу, где их ждал Берг. Из-за спины слышались окрики, свист, и Томас рискнул обернуться. Драная одежда. Грязные лица и спутанные волосы. Толпа рвалась вперед, но догнать беглецов шанса не было. «Им не поймать нас!» — прокричал Томас, завидев внешние ворота. быстрее быстрее Мы почти на месте!» И Томас сам прибавил ходу. Так быстро он даже по лабиринту не бегал. Страх попасть в лапы к шизам придавал сил. Вот, наконец, миновали ворота. Ребята, не сбавляя темпа и не закрыв створок, побежали дальше. Хорхе на ходу достал пульт и нажал кнопку открытия люка. Первым по пандусу взлетел Томас. За ним друзья, сползая по стенкам на пол, они оглянулись. Люк уже закрывался, а шизом оставалось еще бежать и бежать. Больные не сдались, продолжили погоню, крича и плюясь. Один даже бросил камень, но тот не долетел до цели футов двадцать. Едва люк захлопнулся, Хорхе поднял Берг в воздух и завис в нескольких десятков футов над землей. Дал себе и спутникам время отдышаться. Шизы не представляли угрозы. Те, кто вырвался за ворота, серьезного оружия при себе не имели. Томас вместе с Минхой и Брендой выглянул в иллюминатор. Внизу творилось нечто нереальное. Беснующаяся толпа походила скорее на плод больного воображения. «Вы только посмотрите на них», — сказал Томас. «Кто знает, чем эти несчастные занимались полгода назад. Может, работали в престижной фирме, в офисе. А теперь вот, гоняются за людьми, словно дикие звери». «Я тебе скажу, чем они занимались полгода назад», — ответила Бренда. Они сходили с ума от страха подхватить вспышку, понимая, что рано или поздно все равно заболеют. Минхов скинул руки. «Да чего о них беспокоиться? Я что, один в приют заходил? Один навещал своего друга. Его, кстати, Ньютом зовут». «Мы бы ему ничем не помогли!» прокричал из кабины хорха Томас поморщился. «Ну, никакого сострадания!» «Заткнись и крути баранку, кланкорожий!» — ответил Минхо. «Уж я постараюсь!» — вздохнул Хорха и защелкал рычажками на пульте. Берг снялся с места. Минха осел на пол, словно отающий снеговик. «Что будет, когда у Ньюта закончатся заряды в пушке?» — пробормотал он в пустоту, глядя в точку на стене. Что тут ответить? У Томаса в груди разливалась такая едкая горечь, что стоять он больше не мог и опустился рядом с Минхо. Берг тем временем набрал высоту и полетел прочь от дома Шизов. Прочь, навсегда оставив позади Ньюта. Глава сорок Томас и Минха наконец поднялись с пола и присели на диван. Бренда отправилась помогать Хорхе в кабине. Времени подумать было предостаточно. Горе тяжким камнем легло на душу. С самого начала, с лабиринта, Ньют постоянно находился рядом, помогая Томасу. И лишь теперь Томас понял, какого близкого друга потерял. Ньют вроде бы еще жив. Не мертв, но лучше бы, наверное, умер. Ему предстоит опуститься в глубины безумия, окончить свои дни в окружении кровожадных шизов, стать одним из них. Думать о таком попросту невыносимо. Наконец Минха заговорил безжизненным голосом. «Зачем он так? Почему не вернулся с нами? Еще и целился мне прямо в лоб!» «Все равно бы не выстрелил, ни за что», — ответил Томас и тут же усомнился в собственном утверждении. Минха покачал головой. «Ты его глаза видел? В них же ни капли разума не было. Не уступи я, Ньют спустил бы курок. Чувак, он совсем спятил, ошизел до мозга костей. Может, оно и к лучшему? Чего-чего?» Минха обернулся к Томасу. «Может, вместе с разумом гибнет и личность? Вдруг конченый шиз не понимает, что с ним творится, и Ньют, которого мы помним, даже не мучается?» «Неплохая попытка утешить себя у обиженно произнес Минху. «Я с тобой не согласен! Ньют еще там! Заперт в голове сумасшедшего! Вытеснен! Кричит, не в силах вернуться!» «Это как если бы его заживо похоронили!» Представив себе картинку, Томас внезапно расхотел развивать тему, уставился в пол и просидел так до самой поездки на аэродроме возле Денвера. Томас растер лицо руками. «Приехали!» «Кажись, я немного проникся идеями порока!» глухо произнес Минха. Заглянул в эти глаза, увидел безумие в них. Я многих друзей потерял, но они погибли, они сошли с ума. Когда видишь в таком состоянии кого-то очень близкого, почти родного, и у него вспышка. Если бы у нас получилось найти лекарство... Минха не договорил, однако Томас прекрасно понимал, о чем друг думает. Он на секунду зажмурился. Жизнь перестала быть простой и понятной. Черного и белого больше нет. Наконец из кабины вышли Бренда и Хорхе. «Мне жаль!» — пробормотала девушка. Минха буркнул в ответ что-то нечленораздельное. Томас же кивнул и посмотрел бренди в глаза, стараясь взглядом передать всю боль, жгущую изнутри. Хорхе присел рядом и уставился в пол. Откашлившись, Брэнда напомнила, «Понимаю, вам тяжело, но надо о будущем позаботиться. Как нам быть, что делать?» Вскочив на ноги, Минха ткнул в ее сторону пальцем. «Заботиться можете о чем угодно, мисс Брэнда, а мы только что бросили друга посреди толпы стебанутых психопатов!» Он ушел прочь из общей комнаты, и Брэнда взглянула на Томаса. «Мне правда жаль». Томас пожал плечами. — Ничего, когда я появился в лабиринте, Минха уже знал Ньюта два года. Дай ему время оправиться. — Нам всем хреново, мучачус, — произнес Хорхе. — Надо пару деньков отлежаться, обмозговать что да как. — Ну да, — пробормотал Томас. Бренда взяла его за руку. — Что-нибудь придумаем. Первый шаг сам собой напрашивается. — ответил Томас. — Начинать надо с Галли. Идем к нему. — Думаю, ты прав, — сказала Бренда и сжала его руку чуть сильнее. — Идем, Хорхе, — позвала она, оборачиваясь, — сообразим что-нибудь на обед. Девушка и Латинос вышли, оставив Томаса наедине с собой. После ужасного обеда во время которого ребята лишь изредка перебрасывались ничего не значущими фразами, все разбрелись по Бергу. Томас шел коридорами и постоянно думал о Ньюте. Во что превратится брошенный друг? Как мало от него осталось? Осталось? Осталось! Записка! Очнувшись от потрясения, Томас побежал в уборную. В хаосе и неразберихе дома шизов... Он совершенно позабыл о записке. Прочесть ее следовало еще там, в этом гнилом приюте. Похоже, момент, о котором говорил Ньют, уже упущен. Закрывшись, Томас достал конверт из кармана и вскрыл. Лампы по краям зеркала роняли на лист бумаги мягкий, теплый свет. В записке... Было всего два коротких предложения. Убей меня, если ты правда мой друг, прикончи меня. Томас снова и снова перечитывал письмо в наивной надежде, что суть его переменится. От мысли, что друг настолько испугался вспышки и заранее попросил об ужасной услуге, его затошнило. Не зря Ньют злился особенно когда его нашли в зале для боулинга. Он просто не хотел становиться конченым шизом, а Томас... Томас его подвел...